Глава 18. В считанные минуты город наводнили газетчики и телевизионщики. Журналисты оттеснили сали с дороги, когда та попыталась подъехать к обескураженному Маккуину. Под вспышки фотоаппаратов они атаковали гонщика вопросами, не дав ему даже опомниться: У вас был нервный срыв, Маккуин! Посмотрите на его белые шины! Маквин! Ваши покрышки преждевременно лысеют! Наклейка! звала его Сали. Маккуин! Но голос затерялся в суматохе толпы. «МакКуин!» — обратился телерепортер. «Вы все еще будете участвовать в гонке за кубок поршня?» «Салли!» — отчаянно кричал МакКуин. «Салли! Салли!» Он не мог найти порш в этом хаосе. И тут раздался громкий гудок грузовика. Это был Мак. Он подъехал к МакКуину, расталкивая назойливых журналистов. «Ты здесь!» — обрадовался верный гоночный транспортер. «Слава изготовителю, ты жив! Я все фары уже выплакал!» «Мне так жаль, что я потерял тебя, босс! Как бы загладить свою вину!» Мак отцепил трейлер и придержал пресс, чтобы Маквин мог заехать внутрь. «Мак!» — ошеломленно произнес гонщик. «Не могу поверить, что ты здесь!» «Это самая быстрая гоночная тачка в мире?» — прогремел знакомый голос. «Это Гарф?» — обрадовался Маквин. «Да, он в прицепе!» — ответил грузовик. Затем Мак повернулся к репортерам. «Отойдите, паразиты, жаждущие нефти!» «Гарф!» — Маккуин заглянул в трейлер. «Эй, Гарф! Малыш, я уже здесь!» Телефон на громкой связи тут же выдвинулся вперед. «Как дела, приятель?» — поинтересовался Маккуин. «Все отлично!» — радостно воскликнул Гарф. «Ты во всех новостях!» — спрашивается, зачем я тебе нужен. Голос агента стал серьезным. Хотя вопрос риторический. Мы подписали контракт. «Где ты? Я даже не могу пробить по GPS!» «Я в маленьком городке Радиатор Спрингс!» — взволнованно объяснил Маккуин. «Слышал про шоссе 66. Оно еще существует!» «Да, отлично, малыш!» — оборвал его Гарф. «Игры кончились. Пока весь мир искал тебя, у Динака, не было фаворита. Как думаешь, кто им стал?» Маквин знал ответ на этот вопрос. «Чико!» «Бинго!» — отозвался агент. «Мак, включи запись!» На экране появился Чико в компании Теха из Динака. Новый фаворит был окружен толпой журналистов и поклонниц. На его крыле красовалась грозовая туча с огромной буквой «Ч». «Покажите гром!» — умоляли репортеры. «Да, покажите настоящий гром!» «Хотите гром?» — спросил Чика, греясь в лучах славы. «Получайте! Качико! Качико! Качико!» «Эй!» — в ужасе воскликнул Маккуин. «Это же моя фишка!» «Давай дуй в Калифорнию!» — крикнул Гарф. «Времени нет. Либо уезжай из этого вонючего городишки радиатор Свинкс, или как его там, либо с Динека придется попрощаться, понял?» Да. Хорошо. Медленно произнес гонщик. «Дай мне секунду!» Маккуин подъехал к Салли, которая стояла рядом с трейлером. Некоторое время они молча смотрели друг на друга. Первым заговорил Маккуин. «Салли, я... я, в общем... я здесь...» Он вздохнул и уставился в землю. Ему было как никогда сложно подобрать слова. «Спасибо!» Искренне поблагодарила Салли. «Спасибо за все!» Маккуин поднял на нее глаза. «Я всего лишь починил дорогу». «Нет, ты сделал для нас гораздо больше». У Салли выступили слезы. Мак бросился к ним, прервав разговор. «Пора в путь!» — поторопил он. «Гарф бесится! Он меня уволит, если я сейчас же не посажу тебя в прицеп!» «Подожди, Мак!» — взмолился Маккуин. Он с болью посмотрел на Салли. «Тебе пора», — коротко ответила она. Маккуин попытался сказать хоть что-то, но Салли оборвала его. «Надеюсь, ты найдешь то, что искал!» Порше развернулась и уехала прочь, проталкиваясь сквозь толпу. — Салли! — отчаянно крикнул Маккуин. «Салли — Салли! Но было уже слишком поздно, она скрылась в толпе журналистов. — Ладно тебе, — настаивал Гарф, — поехали! — уговаривал агент Маккуина, который неохотно пятился в трейлер. — Давай, малыш, ты же суперзвезда, тебе там не место! Гонщик в последний раз посмотрел на мягкое неоновое сияние городских огней, прежде чем трейлер захлопнулся. Жители «Радиатор Спрингс» с печальным взглядом провожали грузовик, возящий молодого спортсмена из городка. Вдруг одна журналистка подъехала к доку, который в стороне наблюдал за происходящим. «Это вы, док Хадсон?» — спросила она. «Спасибо за звонок». Салли ахнула. «Ты позвонил им». «Так будет лучше для всех, Салли», — отрезал док. «Лучше для всех?» — возмутилась Порше. «Или для тебя?» «Э, — Эй, ребята! — крикнул один из репортеров. «Мак — Маквин уезжает! Толпа журналистов помчалась за ним, покинув город так же внезапно, как и появилась. — Я не успел с ним попрощаться, — грустно сказал мэтр. Один за другим горожане возвращались в свои лавки. Один только док остался под городским светофором, пока гасли неоновые огоньки. В радиатор «Спрингс» снова стало темно и тихо.